Глава шестая. Быстрее, сильнее, умнее. Приветствую вас на волнах радио Пустоши. Услышал я будрый мужской голос, сдобренный помехами. И как всегда, с вами Мима Крокодилчук, бессменный ведущий этого чудесного канала. Честно, я не знаю, как вы все меня находите. Ребята, это реально круто. Мне звонят от овсюду, из полисов, с железнодорожных вокзалов, ферм из заброшенных городов. Ну, мы думаем, что заброшенных, а там в вашу мать кто-то живёт, ещё и кабелем телефонным пользуется. В общем, накрыло меня популярностью, как бы не зазвездиться. Ладно, послушайте пока хорошую музычку для Петита, а я пойду посмотрю сводку новостей. Их есть у меня. Заиграл лёгкий рок-н-роллич в стиле Красных Хельвесов. У меня аж на душе потеплело, а потом я увидел на столе его: лампа, вы radioприемник Звезда пятьдесят четыре еще тех советских времен, прямоугольник на широкой подставке, скругленные очертания, красный лак, пластмассовые ручки настройки, экран с подсветкой. Провод тянется к удлинителю, который в свою очередь подключен к одной из розеток. Значит, дед запустил генератор, и когда заводу успел сходить. Круто, выдохнул я. Технологии в этом мире примитивны. Что-то сохранилось от предтеч, но многие отрасли откатились в начало прошлого или даже конец споза прошлого века. Мобильные телефоны, например, забыты полностью. Нет телевидения и компьютерных сетей. Никто не летает в космос, так что забываем про YouTube, соцсети и прочую мутотень. Слетать на неделю в Египет тоже не получится, авиация накрылась. Я починил, с гордостью похвастался дед. Пришлось заменить парочку транзисторов. В пустоши есть радиостанция? Я не верю своим ушам. Есть. Дед был доволен произведенным эффектом. Никто не знает, откуда вещает Чук. Письма он забирает из абонентских ящиков по разным городам. Его пытались выследить, но не смогли. А кому он сдался? Не скажи, возразил Хидео. Во-первых, реклама. Мимохрагодел неплохо на нее зарабатывает. Во-вторых, он в теме всех новостей, происходящих в пустоши, предсказывает миграцию зомбастат, рассказывает о бандах мародеров в брошенных городах, в которых никто не был, ну, почти никто. И музычку хорошую ставит, тут не поспоришь. Я приблизился к радиоприемнику и провел рукой по гладкому корпусу. Удивительное ощущение, словно залезаешь в машину времени и переносишься лет на двести в прошлое. Ходят слухи, добавил старик, что у него передвижная радиостанция, фургон, набитый оборудованием, с мощным передатчиком и все такое. Обращаясь к воспоминаниям Верского, радио каналов на этой земле кот наплакал. Отдельные полесы что-то вещают, но таких энтузиастов можно по пальцам пересчитать, а в пустоши Чук уникален. Музыка стала играть тише и в эфир вклинился голос ведущего. Не успели заскучать, camarades? Я же знаю, почему вы меня слушаете. Таких новостей нигде не сыщешь. Многие спрашивают: "Крок, зачем ты это делаешь?" Ну сливаешь темы про всякие артефакты и грёбаных сталкеров, охотящихся за ними. А я отвечаю: "Мир спасёт информация. Чем больше мы знаем, тем лучше становимся. Качайтесь, camarades, добывайте новое оружие, читайте книги, и однажды, лет через 1000, вы дорастёте до притч". Шутка. На самом деле, через две тысячи. Я хмыкнул. Крок мне определенно нравился. Тут мне сорука на хвосте принесла. Понизив голос, сообщил диджей, что дядюшка Римус приборахлился новыми артефактами. Хреновый мать его кучи артефактов! Ищите его на караванных путях. Копите бабло, оно, как известно, побеждает зло чуваки. Ух, там даже броники для зомбаков в ассортименте и всякие модуды для клинкового оружия. Думаете, это реклама? Правильно думаете. Дядюшка Ремус один из моих любимых клиентов. Мы с дедом переглянулись. Разве дело в деньгах? Не унимался крок. Фоном играло что-то ненапряжно, джазовое. Погонщики готовы отдать последнюю почку за набор батареек от моего кумира. Не верите? Загляните в передвижную лавку, чтобы проникнуться величием системы. Ха-ха. Только держите ухо востро. Вдруг из-за поворота раздастся мычание. Если вы едете по трассе М5, которую непонятно зачем ремонтируют пензенские аристо, будьте осторожны. Её перекрыла толпа мертвецов. 1005 особей не меньше. Хрен объедешь. Пруд со стороны Верхнего Ломова. Я предупредил камрады, а теперь зацените новый трек. Заиграло что-то кубинское. Пензенский ареста. Давно уже нет никакой Пензы, если верить учебникам истории. Память Верского мгновенно подкинула занимательный фактик: на месте упомянутого российского города сейчас стоит Пенсити. Уж не знаю, откуда выкопалось это буржуйское название, только пульс, о котором я толкую, контролируется человеком не полностью. Центр обнесен мощной крепостной стеной, а все, что на окраинах, оккупировано ходячими. Такие города не редкость. Жители адаптировались, прорыли подземные ходы, оградили дорожные тоннели колючей проволокой под напряжением. Ну, а если понадобилось починить канализацию или навести порядок на какой-нибудь тец, что ж, это целый рейд, возглавляемый отдарёнными. Там и погонщики, и силовики, и бойцы простолюдины вооружённые до зубов выезжают на фургонах с кингурятниками, а ту и броневики в колонну ставят. Лавка, задумчиво пробормотал старик. Никак её не обойти. Да, я помню про дядюшку Римуса. Вот только с деньгами у нас напряг, а идея хи де у сумма гатлистом выглядит, мягко говоря, некрасиво. Да и авантюры это чистой воды. Наверняка мужик, торгующий ценными предметами в пустыше, обзавелся приличной охраной. Кстати о деньгах. Большая часть земель, ранее входивших в Российскую Федерацию, перешла на бартер. Полеса и фермерские хозяйства активно меняются всем, чем только можно: едой, одеждой, мебелью, оружием, топливом и запчастями. При этом валюта как универсальное средство торговли сохранилась. Имеются даже банки, преимущественно княжеские. Ну а кто правит полюсами, по вашему? Князья. По совместтельству лидеры сильнейших кланов с боярами и прочими средневековыми примочками и эти князья чеканят свои монеты. Сплошь рубль, кто бы сомневался. Умгарский рубль, Пензенский и т.д. Каждый князь само собой называет свою валюту истиной, дескать, наша экономика от, от притеч, а вы все лохи. Есть извращенцы. К примеру, в Кёниге чеканят таллеры, в Нарочи гроши, а в Биластоке дукаты. Про Минск ничего не слышал. точнее слышал, но верить не хочется. Сейчас это мёртвая зона, как и подавляющее большинство миллионников, в которых пандемия распространилась со скоростью лесного пожара. Ага, думали, я забухал? Клянусь, в мои размышления, крок. Чтобы вы понимали, рептилоиды моего класса ведут исключительно здоровый образ жизни. Я тут чайок с малиновым вареньем попивая, а вовсе не туси вухо, что сейчас на полесье гонит. Если хотите качественную спиртешку, я вам посоветую одного мастера, но это чуть позже. Не переключайтесь. Впрочем, вам и некуда. Ха-ха-ха. О чем это я? Встретил я на днях одного сталкера, а тот мне и говорит: не там-то и кракушка патроны для дробовика берешь. А где надо заинтересовался я. А сталкеры молвят, в заброшенном полицейском участке, что на Брянчине, есть там городок, что в былое время Клинцами звался. Там всякого добра навалом. Главное, доберись. Места дикие, нехоженые, сами понимаете. Ну кто в теме. Я послушал ещё немного музычки и новости, а потом за собирался обратно во двор. Но Хидэо был не так прост. Припас пусть и полулиное задание. Внучок, дело есть. Ага. Я развернулся на пороге. У генератора приличный расход топлива, жрет как не в себя. Надо бы заводичкой изгонять. В лес? Я насторожился. Тут недалеко. Местность я разведал, ходячих нет. Задумчиво чешу подбородок. А сколько надо? Я там пластиковый бочонок на кольцо выставил. Прихвати с собой этого хмуря, кивок в сторону футбольного поля. Пусть поработает. За одну силу и выносливость ему подкачаешь. Интересное предложение. Лады, согласился я. Мачете возьми, посоветовал дед, и водички попить. А что там с рекой, мое лицо хмурился. Я же не знаю куда идти. Метров двести на восток, отмахнулся старик. Все это время меня терзал один вопрос, и я не применил его задать. У нас же есть скважина. Почему не наполнить бочку грунтовой водой? Насос исправно работает, мы даже моемся в душе. Ты меня поймал, ухмыльнулся дед. Я просто хотел испытать твоего мертвеца в деле, глянуть на запас прочности. В поход же с ними идти через несколько дней, пожимаю плечами. Я не против прогуляться. Иду наверх, достаю из походного рюкзака небольшую материчутую катомку, забрасываю внутрь металлическую флягу, беру ножны с мачете. Объяснение деда выглядит надуманно. Сами посудите, отправлять внука с мертвецом в лес за водой, которую можно набирать из-под крана в любой момент. Мотив про качка, а других решений нет более безопасных на территории хутора. Думаю, Хидео позарис нужно меня спровалить. Зачем? Пойди разбирай. Спрятать что-нибудь в доме, встретиться с кем-нибудь, потренироваться или помастурбировать. Версии можно набрасывать до бесконечности. Ох, не просто старикан, надо за ним преглядывать. Заполняю флягу холодной водой из под крана и топаю к двери под задорные звуки корейской попсятины. Да, плейлист у Крока разнообразный. Интересно, где он выкапывает все эти треки? Потрошил добытые с талкирами жесткие диски древних компьютеров? Вопросы, вопросы, и никаких ответов. Следуй за мной, обратился я к Василию и двинулся в сторону крыльца. Возьми пустую бочку и неси вон к тому забору. Зомби не сразу, но догадался, что бочку надо взвалить на плечо. Топаем к полуразрушенному забору лесной усадьбы. Мертвец увлеченно мучит. Выбравшись через пролом в заборе, я обогнул периметр, спустился в порошим хомов рак и зашагал на восток. Зомби с честью удалился и препятствия, хотя его скорость и оставляла желать лучшего. К памяти Верского подсказала, что сейчас вторая половина июня, поэтому я накинул рубашку с длинными рукавами, а на голову натянул безболку. Страховка от клещей и прочие мерзости падающей светок. Радует, что мошки отжили свое. Это настоящий бич путешественников. Через несколько сотен шагов я услышал журчание. Речушка оказалась узкой, но чистой. Природа удивительным образом восстанавливается, когда человек прекращает свою бурную деятельность. Нет предприятий, нет выбросов. Ну, почти нет. Леса переполнены зверями, чаще дремучи и непроходимы. Воздух чистый, аж голова кружится. Воду можно пить из любого водоёма, расположенного в пустошах вне границ человеческих владений. Спустись к реке, набери воды в бочку, приказал я. Иди вон туда. Василий послушно зашагал к пологому спуску. Зомби они тупые, бросятся с обрыва в реку, утомятся и будут до бесконечности слоняться по илистому дну. Грамотное руководство основа успеха. Вынеси бочку на берег. Одаю новое распоряжение. Зомби поднял емкость за ручки, словно пушинку. Что ж, силушка у этого уродца богатырская. Проверим ловкости и другие параметры. Лови, бросаю мертвецу крышку. Василий медленно тянет руку, но промахивается. Крышка падает в траву к ногам ходячего. Подними, приказал я, и закрути. Чувствую себя мастером вуду. Миньон нагнулся, поднял крышку, несколько секунд помычал, оторасчесь бочку и начал прикладывать выпуклый кругляш к горловине. По часовой стрелке, подсказал я. Ещё через полминуты мертвец сообразил, что к чему. Перед моим мысленным взором всплыли надписи: Внимание. Открыт пассивный навык Интеллект. Плюс 1 к интеллекту, плюс 1 к силе, плюс 1 к ловкости. Кто бы мог подумать, что даже к ловкости. И ещё через 10 лет мёртвый негр пойдёт играть в баскетбол. защищать честь лиги пустоши. Мои губы расплываются в усмешке. На ум приходит светлая идея. Где-сякорошенько поискать можно найти в каком-нибудь сарае или на чердаке баскетбольный мяч. Отличный инвентарь для прокачки одной из ключевых характеристик. Заодно и выносливость подтянем. Вызаливай, бочку на плечо, продолжая свой эксперимент. Неси домой. Идём прежней дорогой. Гадство. Похоже, бочунок тяжеловат, если подниматься вверх по склону. Зомби пыхтит, мычит, но не сдаётся. А из меня со свистом вылетает пси. Отдохни через сто шагов, приходится исправлять положение. А вот и черная метка. Накопленный запас пси исчерпан на восемьдесят один процент. Дальнейшая эксплуатация чакры приведет к ментальному истощению. В верхнем левом углу моей дополненной реальности возник покрасневший столбик с соответствующими цифрами. Энергия продолжает исчезать. Поставив бочку, рявкнул я, столбик прыгнул на восемьдесят четыре процента и замер. Василий исполнил указание и выпрямился. Так, мы не отошли от реки на полсотни метров, а этот дрищ выдыхается. Зато, как выяснилось уходящих, имеются зачатки интеллекта. Понятно, что эта способность исчезнет без постоянного контроля Видуна. Делаю себе зарубку. Посмотреть, сколько мне осталось уровней из закрытых техник да ранга сборщика. Судя по названию, эта ступень позволит встраивать в мертвецов артефакты. Я сделаю из Василия терминатора, сметающего всё на своём пути. Не исключено, что добавятся и другие особи. Всё. Отдых. Дурные мысли прочь из головы. Я пускаюсь в траву, скрещиваю ноги, отрешаясь от всего суетного и проваливаюсь в медитацию. Берег реки, мертвец и бочка фиксируются в растянувшемся на века янтарном сне. Столбик из красного делается синим, в меня вливается поток свежести, силы восстанавливаются. Интерфейс оживает. Запас пси восстановлен. Поздравляем! Емкость накопителя увеличена на три процента. Поздравляем! Пропускная способность чакры и ментальных каналов выросла на два процента. Плюс один к ментальному контролю. Плюс один к эластичности чакры. Здорово, я опять прокачался. Вот только от меня не укрылось снижение цифровых показателей. Накопитель теперь расширяется на три процента вместо пяти. Каналы улучшают пропускную способность на два процентика. Логика знакомая. Чем дальше, тем медленнее и тяжелее. Скоро параметры рухнут до единицы, а затем я начну увеличивать эластичность через одну медитацию. Все это можно предвидеть уже сейчас. Раскрывая древо, перетянув из правого угла знакомую иконку. Мои худшие подозрения оправдались. Следующий ранг привязан к раскрытию способностей заблокированные ветки. Мне нужно освоить поиск артефактов, добавить свою команду второго миньона, научиться имплантациям и ремонту. Да, поиск должен быть развит до пятого уровня, остальные навыки до третьего, что по другим веткам. Ага, мне потребуется зачаточное взаимодействие в команде и ментальный контроль пятнадцатого левела. Цифры кажутся запредельно далёкими, но я понимаю, что всё достижимо в обозримом будущем. Ежедневный труд вознаграждается бонусами. Открываю глаза. Ничего не поменялось. Василий трётся у бочки, река журчит за спиной. Течение, кстати, быстро. Поэтому у берегов почти не видна ряски, тины и прочего говна, столь характерного для речушек средней полосы. Возьми бочку, приказал я. Иди за мной. Мертвец подчинился. Что ж, вынужден признать, вся энергия расходуется чуточку медленнее. Столбик тает, но не катастрофично. Впечатляет и пассивное восстановление. Почему бы не схитрить? Бочку на землю, распорядился я. Возьми за эту ручку. Понесем вместе. Я могу помочь питомцу, взяв на себя часть нагрузки. Это позволит снизить расход пси и что-нибудь прокачать по дороге к дому без медитации. Причувствую, меня не обманули. Вдвоём мы справились лучше, хотя и пришлось поднапрячься. Втаскивание бочки в проломы и последующая транспортировка к дому привели к следующим результатам. Плюс 1 к ловкости, плюс 1 к выносливости, плюс 1 к силе. Навык ручной операции у вашего питомца поднят до третьего уровня. На вокстальный голос повышен до 4 уровня. Внимание. Получен один балл развития. Запас пси исчерпан наполовину. Рекомендован непродолжительный отдых с пассивным восстановлением. Красота. Настроение заметно улучшилось. Жди здесь, приказал я бородачу. Бочка стоит у крыльца, моя миссия выполнена. Самое время отдохнуть, послушать радио, возможно, принять душ, поваляться в шезлонге на террасе. Планов громадю. Деда на первом этаже и не застал. Тихо бормочет радио, выставленное на подоконник. Оказавшись на втором этаже, я подчинился внезапному импульсу и заглянул в спальню к старику. Увиденное вогнало меня в ступор.